Глава семнадцатая «Юная сыщица пожаловала!» Хозяин лавки оберегов и амулетов встретил Маю с ноткой легкой обиды в голосе. «Дорогу поди забыла!» «Дядюшка Таймур!» Девушка была действительно рада видеть торговца. «Не обижайтесь! Работа, больничный!» «Ты заболела?» Мужчина внимательно рассмотрел девушку с головы до ног, словно имел не глаза, а сканеры. — И не скажешь. — Да так, по мелочи. Вдаваться в подробности не хотелось. Майя обвела любопытным взглядом ближайший прилавок, а дядюшка Таймур сощурил глаза, следя за ней. — Признавайся, что пришла разнюхать. Не соскучилась же по старику? Соскучилась, но пришла и правда с вопросом. — Валяй! Торговец зашел за прилавок, важно сел на высокий стул, который возвышал мужчину над стойкой, словно пьедестал. Сложил руки на груди и приготовился слушать как уставился на распахнутый ворот куртки. «А где кулон?» «А это...» Майя рефлекторно провела по горлу, ища веревку. «Веревка порвалась, дома лежит». «Порвалась?» Дядюшка Теймур спросил это так, словно веревка сделана из витана и не подвержена влиянию извне. «Как?» Девочка ухватилась нечаянно. «Пустяки. Я обязательно починю, все руки не доходят». «Девочка?» Мужчина резко спрыгнул со стула и поспешил к сыщице. «Где? Когда? Как она выглядела?» А потом немного осекся, собрался, смахнув рукой пыль с витрины, и вопросительно посмотрел на Маю. А у самого нога дергалась, как при конвульсии. Сыщица четко услышала звон предупреждения в ушах. Это опыт говорил, что отныне, будь начеку, дело нечисто. Та странная девочка в иллюзии сумасшедшей, что оборвала веревку кулона, совпадение, что хозяин лавки так остро реагирует на упоминание о крошке, «Она заинтересовалась кулоном?» Видя, что сыщица не торопится с ответом, поторопил удовлетворить любопытство дядюшка Таймур. «Сколько девочке лет?» Майе пришла в голову одна идея – посмотреть на магазин и хозяина лавки глазами Люмии. И почему же хорошие идеи всегда приходят с опозданием? Сыщица закрыла глаза на мгновение, и Дар с легкостью отозвался и раскрасил лавку оберегов и амулетов миллионами разноцветных искр. Необычная форма магии, что девушка видела в кулоне, отзывалась со всех сторон: в амулетах, в оберегах и даже в глазах хозяина магазинчика. Определенно дар люмии в мае развивается с каждым днем. Раньше подобной чарующей пыли нигде не видела. Чтобы убедиться в точности, Майя приоткрыла дверь на улицу и выглянула наружу: все как обычно, никаких светящихся крупинок, нитей или блестящих искорок. Словом, никакой магии вокруг за исключением лавки дядюшки Теймура. «Вы же ищете кого-то определенного?» догадалась девушка, плотно закрывая за собой дверь, чтобы не нагнать стужу. «Видела ее, да?» Мужчина сделал шаг навстречу и замер в нерешительности, ломая руки. «Видела мою девочку?» «Не знаю, о какой именно девочке вы говорите». «Только моя девочка могла увидеть красоту в этом камне и порвать зачарованную веревку только ей под силу». Каждое слово мужчина говорил медленно и тихо, словно сам боялся поверить в чудо. «Ты видела ее живой? Как она?» Майя сейчас ходила по острому лезвию ножа. Шаг влево – разоблачение, шаг вправо – верная смерть. Но, боги, как же сердце болело за малышку. А тут дядюшка Теймур ищет дочку? Не навредит? Хотя жизнь во дворце под личиной трудно было назвать нормальной для ребенка. А что, если над ней проводились эксперименты? Волосы на руках сыщицы восстали протестом. О такой ужасной участи даже подумать страшно. «Умоляю, расскажи!» Мужчина вцепился в руку сыщицы. «Хочешь, на колени встану! Что хочешь, деньги или товар, забирай! Только расскажи про мою девочку!» Но если Майя откроет рот, то Люмии придется раскрыть личность и силу. Сможет ли девушка поделиться информацией, не ставя себя под угрозу? «Думаю, сначала расскажите, кого ищете», А уж потом я попробую помочь. Триан действительно думал, что кулон, словно путеводная нить, приведет к хозяйке вещицы. По пути травник раздумывал, как начать разговор, и волновался, как сопливый юнец. Казалось, даже Фрид посмеивался над ним, щекоча по нервам остатками энергии люмии. Так недолго с ума сойти. Мужчина почуял неладное спустя пять минут блужданий запутанной паутиной коридоров. Что Майя здесь забыла? В этой части дворца безлюдно, пустынно и заброшенно. Можно сказать, что даже грязно. Комки пыли разлетались по углам от малейшего движения плаща. Разве было хоть одно место в замке, где не проходила рука горничной? «Фрид!» – призвал существо на помощь Триян, и тот с охотой отозвался на зов. «Черт возьми! Магия отведения глаз! Куда еще вляпалась эта девчонка?» Когда кулон потянул вниз в подземелье, травник окончательно убедился, что дело пахнет керосином. Поднеси спичку и взорвется. Спешил со всех ног, опасался, что не успеет. Боялся опоздать, как тогда, с пожаром. Ведь успел в последний момент вытащить девушку из пылающего здания. Триян посмотрел на ладонь, но красный ореол тревоги не загорался. Майя в порядке. Но что сыщица делает в дворцовых подземельях? Магический светильник вспыхнул по щелчку пальцев мужчины, рассеивая темноту. «Вот так-то лучше!» Кулон в руках пульсировал сильнее, безошибочно направляя по развилкам и коридорам, пока Триян не уперся в глухую стену. «Фрид!» И стена мигом превратилась в сплетение частиц, где отчетливо проступил магический активатор. Около пола, в стороне от травника. Одно нажатие, и проход открыт. Первое, что бросилось в глаза – Это отремонтированный коридор. Покрытый плиткой с орнаментом пол, покрашенные светлые стены, даже некоторое подобие мозаичного рисунка в виде декора. Триян заинтересованно поднял брови и пошел вперед, мягко ступая, чтобы не спугнуть человека за стеной. Сущность внутри подсказывала, что за следующей дверью находится человек, но больше вблизи ни души. Удостоверившись, что кулон тянет именно туда, травник нажал на ручку двери, но та оказалась заперта. «Магический замок», — подсказал мысли образом Фрид. И Триян открыл дверь, не прикладывая особых усилий. Медленно надавил рукой и застыл на пороге. В розовой комнате, мечте принцессы, стояла испуганная женщина. В белой ночной рубашке в пол, с длинными рукавами, точь-в-точь -точь бабушкин вариант. И смотрела из-под лобья, но почему-то наивно. Мужчина даже слегка отпрянул от удивления, совсем не эту картину ожидал увидеть. Но кулон в руке горел огнем, и Триан открыл ладонь, чтобы посмотреть, что происходит с вещицей. «Вау!» – взвизгнула женщина и со всех ног понеслась на травника. Пожалуй, мужчина еще никогда не испытывал такого жгучего желания бежать, как сейчас, но быстро среагировал и ушел в сторону. «Отдай! Это моего друга!» – женщина застыла напротив него, обиженно надув губы. Сваленные волосы выглядели ужасно, впрочем, как усталое и замученное лицо. «Ты плохой!» Но слова странные. Такие детские и безобидные, словно эта женщина никогда не видела злого мира со всеми его скверными словечками. А ведь Триян немало сумасшедших повидал на веку, и все они матерились похлеще под заборного пьяницы, особенно в периоды обострений. «Кто ты?» Триян осмотрелся. Небольшая кровать, на которую женщина поместится, только свернувшись эмбрионом. Игрушки в коробках и на полу, мягкий ковер со зверятами. Все вокруг напоминало детскую. Да это и была детская. Вопрос женщина проигнорировала, не отводя полных невыплаканных слез глаз от руки мужчины. В его открытой ладони до сих пор покоился амулет, так приглянувшийся новый знакомый. Как тебя зовут? Триян сомкнул ладонь и поймал возмущенный взгляд женщины. Лизетта! часто-часто заморгав, Женщина не переставала дуть губы. Детская мимика смотрелась так неуместно на взрослом и схудалом лице, что травник скривился. «Как ты здесь оказалась, Лизетта?» Триян прикидывал, как мог кулон привести мужчину сюда. «Да и зачем? И где Майя?» «Я здесь живу». «Живешь? И давно?» «Не знаю», — собеседница пожала плечами в ответ. «Вполне адекватно», — заметил Триян, хотя проблески сознания встречались у всех сумасшедших. Интересно, дальняя родственница короля? Ее скрывают не просто так. Пусти! Почти потребовал Фрид, и Триян было быстро осек существо, но потом решил воспользоваться предложением. Что-то тут было не то. Ой, не то. А вот это уже интересно. Травник получил результат и присвистнул. Какая качественная иллюзия! Мужчина даже не распознал наличие личины с первого взгляда. А внутри... Еще интересней. И кто тут у нас? Значит, для активации кулона девочка должна дотронуться до камня. Так он работает? На это и был расчет? Дядюшка Таймур с готовностью кивнул, пояснив. Если бы ты не потеряла кулон, давно бы нашла лизет. Но я не говорила, что потеряла. Об этом и не надо говорить. Если дочка сорвала камень, то почувствовала тягу и запустила магию. А чары привели бы к моей девочке хоть посреди ночи. Нашим силам трудно противиться. Вашим силам? Да, чарам махаоров. Махаоры, махаоры, да кто только раньше не говорил о роде с необычайными способностями. Даже король, как проговорился Кларк Розенберг, подозревал Триана в родстве с таинственным семейством, давно канувшим в лету но в отделе скептически относились к сплетням подобного рода, считая выдумкой, взятой из фольклора. До наших дней информация о махаурах дошла в виде сказаний и песен, но до того, многократно пересказанных, что понять истинной сути было сложно. А тут такая новость. «Не веришь?» — хитро усмехнулся мужчина. «А в лавке ничего странным не казалось? Я же даже одет не как типичный маг, но товарами с чарами торгую. Считала, что вы скрываетесь от королевского надзора». Майя еще сомневалась в мужчине. «Вы так легко открыли такую тайну, не боитесь, что выдам?» «Люмия сдаст Махаора?» — спросил торговец так, словно сыщица сказала великую глупость. Потом гордо хмыкнул, следя за удивленно открывающимся ртом девушки. «Это вряд ли». «Откуда?» «Я Махаор, деточка. Она не зря ходила молва по свету». Мужчина глубоко-глубоко вздохнул и печально выдохнул. «И она же изгубила». «Лизетта...» «Да, а дочери узнали и украли совсем крошкой. Ей только исполнилось два. В детстве так трудно контролировать силу махаоров, вот мы и допустили оплошность. Тогда я потерял не только дочь, но и жену». Дядюшка Таймур опустил голову вниз так, словно на плечах держал груз весом с гору. «Уехал в тот день в другой город. Хотел сорвать большой куш и купить хороший дом. Вернулся, а жить-то не для кого». Комок в горле ощутимо не давал дышать. Майя провела рукой по шее, желая прогнать неприятное ощущение, Не вышло. Мужчина будто поделился глухим отчаянием. Но было в словах дядюшки Теймура еще что-то помимо непроходящей грусти. Лучик надежды, что разрастался с каждым биением отцовского сердца. Поэтому, когда торговец продолжил говорить, слова звучали не так обреченно. «Я нашел только жену. Похоронил!» И четыре года искал пропавшую дочь, пока следы не привели в столицу. Я предполагал, что люди, что пришли за моей семьей, обладали могущественными знаниями и связями, а значит, и статусом. Подозревал короля и придворных магов, но не имел возможности подобраться ближе и не раскрыть себя. Жил надеждой вернуть Лизет. Теперь шанс появился. Это ты. Сразу понял, что наши пути связаны, как только увидел тебя». Маю задела живое история хозяина лавки, но кое-что не давало покоя. «Но почему сказали надеть кулон на ту женщину?» Дядюшка Теймур потупил взор. Майе пришла в голову одна невероятная мысль, и от удивления широко распахнулись глаза. «Подождите-ка! Так я же впервые столкнулась с преступницей из-за оберега от неприятностей!» «Точно! Помните, говорили, что у оберега было еще одно свойство – способствовать исполнению желаний?» «Я тогда ничего не поняла. Причем тут пожар, та женщина и мои желания? Так это были ваши желания? Хотели найти дочь? Вот сейчас как огрею тряпкой!» В сердцах топнул ногой лавочник. «Такую чушь про Махаор огородишь! Сразу видно, что не магичка!» «Тогда ничего не понимаю. В чем связь?» «Сокровенные желания на то так и называются, чтобы быть глубоко в сердце. Задумайся, чего желала больше всего на свете. Не сию минутно, а основательно. Чары махаоров помогают сплести полотно судьбы так, чтобы человек пошел по кратчайшему пути в поисках ответов. Спроси прямо сейчас, какое твое заветное желание? И тогда поймешь, почему пришла к той женщине. Майя не задумывалась. Сердце сразу подсказало, чем горела и питалось все время. Желание найти свои корни, родителей, семью. И узнать правду о себе, о люмиях. Но это уже второстепенно. Сыщица прогнала прочь возникшее перед глазами лицо Трияна. Нет, о предателе она не мечтала. Но сомнение пустило корни. А вдруг? Ведь та женщина связана именно с травником. Не может же быть самым заветным желанием Майи узнать правду о Трияне? Нет, что за глупости? Вы можете даже такое? Осознавать возможности махаоров страшновато. И становилось понятно, почему Рот ушел в подполье. Кто не захочет воспользоваться поразительными чарами, способными управлять нитями судьбы? Или пожелает уничтожить сильнейших? «Деточка, лучше не знать о махаурах, Целее будешь!» Хозяин лавки достал из-за пазухи еще один кулон с красным камнем. «Поможешь вернуть дочь? В долгу не останусь». Майя хотела попросить о сделке, ведь до сих пор мало знала о люмиях. Но совесть не позволила торговаться с отцом, потерявшим дочь, с мужчиной, похоронившим жену. «Чем смогу, помогу», – пообещала девушка и вместе с мужчиной начала прорабатывать план. Как ни крути, выходило, что мгновенных действий без смертельного риска для себя предпринять не могли. Поэтому к делу стоило основательно подготовиться и удобрить почву. Видя рвение и душевное стремление Майи, дядюшка Таймур пообещал. «Хочу отплатить добром за добро. Я знаю, как помочь найти ту женщину. Как только вернем дочку...» «Сделаю все для этого». Лишить короля тыла было большим соблазном. тот Атриан не нашел при дворце мага, способного на такие качественные иллюзии в городе и за его пределами. Архимака и веселая магическая компания никак не тянула потенциалом на подобные миражи. Сколько времени убил зря, а дело оказалось в одной маленькой девочке. Зато какой! И где только откопали махаора? Триан хлопнул в ладони, словно стряхивая взрослые тяжелые мысли, сделал пару шагов вперед под внимательным взглядом девочки и сел прямо на ковер. Здесь красиво, Лизетта. Вот у меня в детстве ничего подобного не было. Почему? Сразу заинтересовалась маленькая собеседница. Потому что не было детства, тихо ответил травник. Да и твое трудно назвать безмятежным, а? «Говорю, в мои времена не было таких красивых игрушек, а кровать какая. Наверное, удобно спать?» Девочка хлопала глазами, не понимая, о чем говорит этот мужчина, вертящий в руках ее замок. «Не трогай, замок можно трогать только когда папа разрешит», — насупила тонкие бровки малышка. «Да?» — Триан тут же заинтересованно повернул голову. «И кто же твой папа?» Девочка замялась, но не из-за желания говорить. Было видно, что крошка тщательно подбирала слова, чтобы объяснить. «Папа, просто папа, дарит игрушки, кормит сладостями, приходит поиграть со мной в замок или город». «Да, как интересно. А где город?» Триян осторожно поставил на место миниатюру дворца, один в один, как тот, в котором сейчас проживал, и заинтересованно обвел взглядом комнату, ища точный макет города. А вот и он, в углу на постаменте. «Большой» важно заметила Лизетта. Добрая десятая часть города искрилась от чар махаоров. Вот это размах! Король знает толк в обмане. И где же сумел откопать такое чудо? Почему изображает отца? Где настоящие родители девочки? Кто приходил поиграть к девочке, не поддавалось сомнению. Видимо, казна достигла дна, раз его величество пошел на такие меры. Но использовать ребенка махаора Да еще пару веков назад за это жестоко казнили бы даже царственную особу, причем сам род таинственных чародеев. А три века назад махауры сами стояли у власти, но не сейчас. Вот зараза, пользуется положением. Ты заболел? С чего ты взяла? Говорила какой-то заразе. Нет, я здоров. Лучше скажи, тебя здесь всегда держат в заперти? Я могу выйти, пожала плечами Лизетта. Когда сама захочешь. Ну да. Когда становится скучно, поднимаюсь наверх. Но у тети Мари все болеют. Мне не нравится играть в белых комнатах. Там еще всякие штуки странные и ничего трогать не разрешают». Триян не совсем понял, что имела в виду девочка, но решил после сам подняться наверх. А пока узнавал как можно больше. «А где тебе нравится играть?» «В саду. Там красиво. Но сейчас холодно, а я в одном платье». Девочка показала на скромную одежду. И еще там за мной сразу прибегают и отводят обратно». Потом приходит папа и долго ругает за непослушание. Ругает? Хм, и много людей за тобой следят, Лизетта? Следят? Девочка сделала забавную непонимающую мордашку, и губы Триана невольно дрогнули. Мужчина подумал, что надо спасать эту малышку любой ценой. Но как не порушить свои планы? Сейчас он никак не мог увезти крошку из дворца. «У тебя есть друзья?» Решил задать другой вопрос травник. «Да», — уверенно сказала Лизетта а потом немного приуныла. «Правда, она мне тоже не отдала этот камень». И покосилась на руку мужчины. Но кулон давно был запрятан в карман плаща. «Это женщина?» «Да». Девочка подошла чуть ближе, в два прыжка достигла Трияна и крепко сжала ручонками-веточками в объятии. Травник растерялся до такой степени, что приобнял в ответ. Фрид заворчал внутри, о чем-то предупреждая. Но травник был уверен, что эта девочка-махаор не причинит вреда. «Они идут!» — Лизетта разжала объятия и встала чуть поодаль от мужчины. «Кто? Твои друзья?» «Я с ними не дружу!» — фыркнула крошка, с независимым видом отвернулась, взяла куклу и стала расчесывать волосы. «И ты уходи!» и сам был на пути к двери, бросил прощальный взгляд на удивительное чудо в маленьких башмачках и пообещал себе, что спасет ее из удушающего плена. «Это пока девочка мала, покупается на байке папы, но что будет дальше?» Возвращался травник тем же путем. Пыльные коридоры, клубки пыли, и вот снова привычная, вылизанная до блеска, обстановка дворца. Триян сунул руку в карман плаща, чтобы проверить кулон, но там оказалось пусто. Впервые в жизни мужчину обокрали. И кто? Маленькая девочка. Последнее время у Трияна было слишком много «впервые».